Доказательство 9. Стоя у подножья радужного эскалатора и дожидаясь своей очереди на проход, я в который раз мысленно материла Валерьяна. Мог бы сказать, что абсолютно лишен опыта в общении с женщинами. Присветы их как же мне за него было стыдно! Начнем с того, что это чудо все-таки разыскало путешественницу, оказавшуюся миловидной девушкой чуть старше меня. Не заморачиваясь элементарными нормами этикета, Он в лоб попросил устроить тур на тот свет. Ох, как же загорелись глазки Ангелины! Евельян еле-еле успел отнять у очень злой брюнетки вилку, которую она в это мгновение гоняла по тарелке лист салата. Отвесив под подзатыльник, я очень вежливо попросила всех ребят удалиться из кафе, в котором и заседала путешественница, а сама подсела к ней и кратко вела в суд дела. Геля, как попросила называть себя девушка, оказалась добрым и отзывчивым человеком, так что уже через несколько часов мы стали счастливыми обладателями пропусков на спектральный рейс, призванный доставить нас в любое желаемое место. И вот теперь я стояла вместе с братьями в очереди, с медленно угасающим любопытством рассматривая лепреконов, исчезающих за разноцветной дымкой. Еще немного и придет наш черед. Путешественница, сославшись на неотложные дела, пообещала прибыть чуть позже, чтобы забрать нас с пограничной зоны. Так этот темноволосый ангелочек окрестил альтернативку нашего мира. Название мне, честно говоря, понравилось. «Чудовище, не зевай!» Дарий, поправив на плече рюкзак с вещами, чуть подтолкнул меня вперед, заставляя встать на разнозветную ступеньку. Схватившись за поручень, я закусила губу, наблюдая за медленным отдалением от земли. «Интересно, я уже говорила, что боюсь высоты. Ужасно боюсь!» «Лучше смотри по сторонам и наслаждайся видами», – посоветовал Вель, едущий сразу за кобелекой, кивнув решила последовать его совету и подняла голову наверх. «Лучше небом любоваться, чем землей, а там, глядишь, все закончится. Только бы закончилось хорошо, а то лично у меня нет никакого желания завершить жизнь в форме блина». «Эх, вот бы сейчас отрастить крылья, какой у этой милой бабочки, и взлететь ввысь!» Протянув руку, я попыталась было поймать белую прелестницу, но насмешливый голос белюке остановил. «Я бы не советовал тебе этого делать!» «Почему?» – провожая взглядом очередную красотку, буркнула я. «Когда-нибудь слышала про радужного пони?» «А какое он имеет отношение к бабочкам?» Самое прямое чудовище! Ухмыльнулся Кабелюка, отгоняя от себя сиреневую крылатку. Этот милый со всех сторон зверь больше всего любит питаться радогами, уничтожая основу спектральных мостов. А кто много ест, тот что? Правильно, много какает. Очень много. Ты вот сейчас на что намекаешь? Спросила я, провожая внимательным взглядом очередную красавицу, продефилировавшую мимо лица. «И именно на это!» – усмехнулся враг народа. «Ты удостойно чести лицезреть продукт жизнедеятельности радужной поняшки!» От очередной прелестницы, пролетевшей в непосредственной близости от лица, я шарахнул в сторону, чуть не свалившись. «Спасибо Кобелюке, поймал и придержал, не давая почувствовать себя птичкой. «Страусом, ага!» Правда, немного неуютно было от того, что до конца путешествия он так и не убрал свою конечность стали, но я не особо и противилась, все-таки хоть какая-то подстраховка. В общем и целом наш переход прошел плавно и почти незаметно. Почти, потому что, опустившись на землю, я имела возможность пронаблюдать, как четыре тела, не обращая ни на что внимания, продолжали дальше ехать на эскалаторе, тогда как души, или что там еще, приземлились. Впрочем, пора бы уже привыкнуть к странностям и всякого рода неожиданностям, наполнившим мою жизнь. Куда дальше? Судя по координатам, выданным Ангелиной, двое суток на юго-восток. Это нам, в смысле, пешком придется идти? А ты что хотела? Автомобиль вип-класса и коктейль в подарок? Насмешливо поинтересовался Кабелюка, оглядываясь по сторонам. Вообще предполагал что нас доставят прямиком в горе, а тут обдурилушки вышли. «Прости, вредитель, но придется поработать ножками», развернув меня по направлению к вышеупомянутой горе, ухмыльнулся Валерьянка. Хотела было возмутиться, и не смогла. Картинка перед глазами затмила собой все крики оскорбленной лени, вызывая невольное восхищение. Изнанка нашего мира, именуемая пограничной зоной, была прекрасна и удивительна. По синему небу летали стайки разноцветных рыбок, Иногда что-то весело черикое, а сквозь водную толщу, раскинувшегося неподалеку озера, виднились разномастные птицы, работающие крыльями как плавниками. На изнанке вместо ледяной толщи горы покрывали огненные шлейфы, а стекающая лава сверкала на солнце голубым инем. Все здесь было другим, противоположным, и каждый шаг наполнялся волшебством этого места, пропитывая тело магией. Офигеть можно! касаясь пальцами каменных цветков, прошептала я. «Какое тут все...» «Стремное», — подсказал Вель. «Интересное. Никогда бы не подумала, что существует место, полностью искажающее нашу реальность. Любопытно посмотреть на живность, населяющую эту сторону мира». «Поверь, будет лучше, если мы ни с кем не столкнемся», — Валерьян любовно погладил охотничий нож, свисающий на поясе, и быстро огляделся. В этой реальности существуют твари, встреча с которыми чревато летальным исходом. А ты откуда знаешь такие подробности? Ангелина успела просветить, стервочка малолетняя. Валерьянка, друг мой сердечный, во всех проблемах виноват ты и только ты. Нечего было такую роскошную девушку динамить. Но момент наших отношений она напоминала сушеную воблу. «Зато сейчас стала красавицей. Вот ты и бесишься теперь, что она прохладно отреагировала на твои подкатывания. Ты видела, как она за мной носилась, и это называется холодно». «Данный факт ничего не доказывает. К тому же она планировала прибить тебя, а не задушить в любовных объятиях. Разницу чувствуешь?» «Машка, отстань уже, а!» Вздохнул валерьян, жалобно хлопая глазками. «Я уже и так понял, что накосячил. А как все исправить, не знаю». Даже не думал, что этот бесенок так изменится, и снова заденет за живое. Мы ведь с ней почти два года не виделись. Я тогда ее сильно обидел, наговорил гадостей, а она все простила и просила не уходить. И знаешь, что я сделал? Рассмеялся и назвал ее малолетней влюбленной дурочкой. Веришь, это был первый и единственный раз, когда я так оплашал. Кобелюка и Вель ушли вперед, позволяя нам с Валерьянкой побыть наедине. И я смотрела им в спины и думала, как у парней получается быть такими дебилами. Вот вроде смотришь, умный, образованный и воспитанный мальчик, а иной раз морозит такую глупость, прибить хочется. Но надо отдать Валерьяну должное, он хотя бы в состоянии признать свои ошибки. Только от этого не легче. Ангелина, если я правильно определила ее тип, прощает лишь единожды. И человека, предавшего ее хоть раз, больше никогда не подпустит близко. Так что, как бы друг не убивался, а исправить ничего не получится. Жаль, конечно, очень жаль. Из них вышла бы прекрасная пара. Чем ближе мы подходили к горе с мертвым вулканом, тем чаще на пути попадались каменные цветы. Удивительные красоты творения. Они притягивали к себе взгляд, заставляя любоваться и восхищаться. Правда, долго среди такой растительности я бы не смогла прожить. Все-таки обыкновенные зеленые листва, колышущаяся на ветру или яркий цветок, источающий тонкий аромат, сердцу ближе. А еще я наконец-то начала понимать, почему дитя природы, сумевшая разговорить кактусы-водоросли, не смогла высвободиться из плена. Невозможно воспользоваться своей силой там, где нет ее источника. Хорошо, хоть Ярославе Егоровне удалось как-то связаться с кабелюкой, а то искали бы мы ее и искали. «Привал!» Сумерки опустились неожиданно, застав нас в глубине каменного леса. Сбросив с плеч рюкзак, я зябко поежилась, растирая замерзшие руки. Если в дневное время суток тут было довольно-таки жарко, то с наступлением темноты температура начала резко падать. Складывалось такое ощущение, что еще пара часов, и все здесь покроется инием. По крайней мере, именно так было на острове Гаргон. Интересно, а может быть такое, что он тоже находится на изнанке мира? «Надо будет потом спросить девочек». «Потом, ага, сразу, как только нас перестанут подозревать в ограблении секс-шопа». «Машка, ты так и будешь стоять столбом, или все-таки перестанешь мешаться под ногами?» Посмотрев на Веля, разводящего костер, а потом на Кобелеку и Валерьяна, ставивших палатки, тяжело вздохнула. «Нет, с одной стороны здорово, что парни делают все сами. Можно сесть в сторонке и помечтать о чем-нибудь приятном». С другой. Чувствуешь себя такой ненужный. Хм, а вот сейчас как возьму и сделаю доброе дело. Что там мальчики говорили насчет воды? пригодная для питья вытекает лишь из-под камней, на которых растет бирюзовый мох? Помнится, нечто подобное я видела невдалеке. Вот как раз и пригожусь. Наберу котелок для чая водички. Как я брала вышеупомянутый предмет и удалялась в вглубь леса, видимо, никто так и не заметил. Слишком уж заняты были своими делами. А я? А что сразу я? Ведь как лучше хотела, а получилось. Через то самое бездонное место все и получилось. Недолгая прогулка обещала быть такой приятной. Я всего-то и удалилась на десяток метров, возвращаясь назад по протоптанному пути. А потом чуть сворачивая в сторону, в улыжнику, сплошь покрытому бирюзовой щетинистой растительностью. Еще на подходе услышала мерное журчание воды, тут же почувствовав жуткую жажду. Не особо обращая внимания на местные достопримечательности, я быстренько нашла небольшой родничок, бьющий аккурат из-под камня, и, встав на колени, жадно припала к ледяной водичке. И плевать на микробов и прочую гадость. Домой вернусь, пропью курс от глистов, а сейчас стучим зубами, но продолжаем жадно пить. Наверное, я минут пять не могла оторваться, пока не почувствовала, что вот еще глоточек и лопну. Вытерев тыльной стороной руки рот, я аккуратно опустила котелок в ручей, стараясь набрать чистой, без примеси песка воды. И вот тут-то зазвучали первые тревожные нотки. Почувствовав на себе чей-то тяжелый, недобрый взгляд, я медленно встала, не выпуская котелок из рук оборачивалась так же осторожно и плавно, нижними округлостями предчувствуя, что резкие движения чреваты. Чем чреваты, я додумать так и не сумела, потому что увидела это. Высокое, но сутулое существо, которое сложилось почти вдвое. Все его костлевое тело, обтянутое тонкой, практически прозрачной кожей, покрывали уродливые наросты. А самый мерзкий момент – У этой неведомой твари по всему телу были рты. Вместо глаз тонко, губы рты, вместо носа – рот, вместо рта – рот. И на каждом наросте тоже рот. И вот вся эта мерзость скалилась в мою сторону, сверкая прогнившими зубами и издавая протяжный то ли стон, то ли вой. Прямо как злобный ветер после засушливого дня и перед страшной грозой. «Дальше было весело до одурения, потому что эта тварь бросилась на меня. Пресвятые хомячки, спасибо вам за офигительную реакцию моего жилистого организма, потому что я, не задумываясь, саданула этому дохреродку котелком и, огласив своим криком окрестности, со всех ног понеслась в сторону лагеря. На встречу мне уже бежали парни, вооруженные кто чем. Жаль, что времени разглядывать их оружие не было» потому что по пятам скакала изувеченная дохреродка, обиженно постановая. Долетев в объятия ближайшего Потапова, я с силой зажмурилась, очень надеясь, что это просто сон, потому что не может в реальности существовать такой гадости, не может и все. Хотя какая к черту реальность, мы ведь сейчас на изнанке мира, в пограничной зоне, где, по рассказам Кобелюки, возможно все. «Ты не ранена?» – раздался над головой на удивление спокойный голос. «Нет!» – простучала зубами в ответ. Испугалась. а, -а, -а что не видно?» «Мало ли, может, ты просто в догонялке с лесным лихом поиграть захотела». «А-га-га-га, просто безумно!» Последнее восклицание было слегка приглашено рубашкой Дарья, в которую я уткнулась. «Вредитель, ты как эту гадость умудрилась разбудить? Ведь он, пока на его родник не покушается, не нападает». Голос Веля, в отличие от Кабелюки, сочился любопытством. «Что значит на ну, его родник? Он общий. И вообще ты сам говорил, что нам лучше пить воду, которая бьет из-под камня с бирюзовым мхом». «Маша, горе ты, Луковая! Я говорил, что лучше не пить воду из-под такого камня. Она, конечно, обладает весьма интересными особенностями, но вот, страж источника, больно уж неприятная личность». «Ой, кстати, а почему эта дохреродка не нападает?» «Как ты его назвала?» Вель аж подавился воздухом от возмущения. «Не может пройти сквозь контур, который я поставил», пояснил Кабелюка. «И называется оно лихо». «Не любопытнее, с чего ты взяла, что это она?» «Ну, судя по дырке, которая тоже является ртом». «Впрочем, сейчас не об этом. Лучше скажите, как избавиться от этого лоха?» Лихо! поправил меня Кобелюка, сначала ты нам расскажешь, как вообще на него нарвалась, а потом мы решим, что делать дальше. Я только покорно кивнула, не имея никакого желания ни спорить, ни отлипать от теплого бока парня. С ним, как ни крути, все-таки надежнее. Временная стоянка уже была готова к эксплуатации, а на скатерти самобранки стояли соблазнительные по виду и запаху блюда. Примостившись на кращике срубленного дерева, на которое парни заботливо положили свернутый в втрое теплый плащ, я взяла сочное краснобокое яблоко и принялась вертеть его в руках. Смотреть на ребят было банально стыдно, опять все испортило. Еще и гадость какую-то с собой из леса приволокла. Обидно. «Ну, рассказывай, вредитель, как до жизни такой докатилась, Вель наполнил кружку заваренным чаем и протянул мне. «Помочь хотела», – пробурчала я, теперь уже вертя в руках ароматный напиток. «Это я уже понял. Интереснее, в чем заключалась помощь и куда делся наш связной котелок?» «Связной?» «Такой небольшой, из специального металла, в котором варят зелье призыва проекции. В этом мире другие средства связи совсем не работают». такой он не для чая был?» – совсем загрустила я. «Нет, для чая у нас другой». «Ясно!» – вздохнула, делая глоток обжигающей жидкости. «А я вот подумала, что он для общественных нужд, поэтому взяла и потопала за водой. Причем не какой-нибудь, а полезный, что под камнем с бирюзовым мхом течет. И много ты набрать успела, прежде чем лихо вылезла. Сама напилась вдоволь и полка телка наполнила. Правда, его потом пришлось кинуть в лоха, чтобы отбиться. В лихо чудовище!» кабелеках мыкнул и протянул мне пирожок. Отказываться не стало, потому что есть и правда хотелось, и сильно. И что теперь с ним делать? И что оно сделает со мной, если доберется? Все просто, Машка. Источник Лиха богат на магические свойства неспроста. Он пополняется долгие века за счет других магов, которые были столь же неосторожны, как и ты. Начал пояснять Евелиан любимым менторским тоном. Значит, эта гадость сожрет меня и удобрит останками свою водичку? Еда перестала быть такой аппетитной, а желудок начал бастовать. Правильнее будет сказать, что лихо тебя выпьет, а не сожрет. Оно питается магической энергией, которая в тебе сейчас хоть отбавляй. Приятная перспектива. А я после такого хоть выживу? Если сила источника успела срастись с твоей аурой, то... «Да», – оборвал брата Кобелюка, – «ничего с тобой не случится, чудовище, мы не позволим». «Спасибо», – прошептала я и утихла, снова разглядывая содержимое кружки. Мальчики уже успели наспех поесть и теперь неспешно обсуждали, как же избавиться от дохриротки. Вернее, обсуждали дари и Виль. Валериан же пытался подсунуть им свою любимую жевательную резинку с приколом. Он заключался в особом свойстве ингредиентов. Если не знаешь, как правильно жевать, то жвачка может прилипнуть на небо. Язык, зубы. В общем, облепить весь рот и фиг ее потом выплюнешь. Я уже как-то попробовала по незнанию эту гадость. Потом по всему дому бегала, пытаясь убить шутника. А еще, как назло, у валерьянки была зачарованная пачка, которая никогда не кончалась. Прямо мечта садиста. Вздохнула и перевела взгляд на лоха, то есть лихо. Стоит на границе света, тихонько подвывает и скребется ногтями по невидимому барьеру. Сволочь ротастая. Снова вздохнула и тут замерла. В голове словно лампочка идейная вспыхнула. И настроение поднялось с цокольного этажа на жилые. «Валерьян, дай жвачку, а!» Протягивая руку, попросила я. Потапов, пару раз удивленно моргнув, все-таки протянул мне пачку. За сохранность любимого лакомства не переживал, уже давно зачаровал эту гадость на все случаи жизни, но я вредить не собиралась, почти. Поднявшись с места и вытряхнув на ладонь пару пластинок, примерилась и запустила ими в лохо. Трехочковый блин попал с первого раза, да еще и так удачно, в лицевой рот. На мгновение над поляной воцарилась блаженная тишина. Парни были в шоке, а лиха жевала. Недолго думая, я продолжила развлекаться. И так до тех пор, пока все рты не были заняты сживательной деятельностью. Кажется, дохриротке понравилось. Я тоже результатом оказалась довольна. Никто не стонет и не воет. Чавкает, правда, но это пустяки. «Ой, а вот надувать пузыри и лопать их не надо!» О, сволочь, научилась на мою голову. Так делать неприлично, возмутилась была я, но заткнулась, когда это чудо лесное надуло очередной пузырь большой и, что самое главное, не лопающийся. Чуть приподнявшись вверх, он застыл, слегка покачиваясь на легком ветру. Потом появился еще один такой шарик и еще. И с каждым новым пузырьком дохреродка слегка поднималась над землей пока от очередного шара и вовсе не взмыло в небо. Легкий ветерок с полным заходом солнца стал на порядок холоднее и сильнее. Он качнул пару раз чудо лесное из стороны в сторону, как бы примиряясь, а затем поднял ввысь и понес в сторону горизонта, все дальше от нашей стоянки. Глядя на точку, с каждым мгновением уменьшающуюся в размерах, невольно запело. «Над лугами становится тише», Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый лишек. Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти улыбнись на прощание. вспоминая эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний. Новой встречи нам всем пожелай. А с этим лохом было весело, задумчиво произнесла я. С лихом поправили меня в три голоса, наблюдая за полетом. Нет, все-таки с лохом. Уже тише, добавила я, любовно поглаживая пачку волшебной жвачки. Люблю магию.